всех восходящих голливудских звездочек и топ-моделей, которые только попадались ему на глаза. Правда, даже Аманда не могла не признать, что он был неизменно добр и внимателен к женщинам, с которыми встречался. Джек был остроумен, щедр, снисходителен и мягок в общении. Проводить с ним время было довольно приятно. Красотки, с которыми он спал, просто обожали его, и лишь некоторые бывали достаточно глупы, чтобы вообразить, будто они могут рассчитывать на нечто большее, чем просто увлекательная интрижка. Джо Котсон был, что называется, стреляный воробей. Он ревностно следил за тем, чтобы женщины, которые появлялись в его жизни, исчезали прежде, чем они успеют запустить свои коготки в его, как он выражался, бедное мужское сердце. Чужую зубную щетку на полке в ванной он еще терпел, но никогда не доводил дело до того, чтобы его приятельницы оставляли одежду в его стенном шкафу. Это, впрочем, удавалось Джеку с завидной легкостью, поскольку со своими дамами он всегда был предельно откровенен. Он никогда не старался произвести впечатление, не давал никаких обещаний и скоропалительных клятв, и прямо заявлял очередной претендентке, что от нее ему нужна только постель, что, впрочем, не мешало многим сладко заблуждаться на его счет. И неудивительно. Джек не просто спал с женщинами. Он ухаживал за ними, всячески развлекал, водил по ресторанам и закрытым клубам, куда без него они вряд ли могли бы попасть, поил их лучшими винами, угощал изысканнейшими обедами и... Неожиданно бросал, увлекшись другой. Он сознательно старался сделать расставание как можно безболезненнее для обеих сторон, и его любовницам, как правило, вполне хватало сладостных воспоминаний о бурном, хотя и кратком романе с красивым, веселым, щедрым и сексуальным мужчиной, обратившим на них свое внимание. Правда, многим хотелось бы, чтобы роман этот продолжался и продолжался, однако досада их быстро проходила. На Джека просто невозможно было долго сердиться. С точки зрения абсолютного большинства женщин, он был настоящим душкой, мужчиной, стоящим настолько близко к идеалу, насколько это вообще было возможно. Он даже бросал их с очаровательной легкостью, а это, безусловно, дано не каждому. Кроме того, изредка встречаясь с замужними женщинами, Джек никогда не позволял себе ни одного дурного слова в адрес мужей-рогоносцев, и это придавало ему благородство и еще больше возвышало по сравнению с другими. Словом, Джек Уотсон был отличным парнем, настоящим кавалером, изысканным любовником, неисправимым плейбоем, но самое главное, он всегда держался естественно и никогда не притворялся. В своей 59 Джек выглядел на 45-47, но он никогда не делал тайны из своего возраста и объяснял всем и каждому, что поддерживать форму ему помогают ежедневные физические упражнения, частые купания в океане и общение с теской, под которым он подразумевал виски Джек Дэниелс. Последнее, конечно, было шуткой, поскольку пил Джек редко и равнодушно, однако все остальное было верно. Свой коттедж в Малибу он сохранил и даже пристроил к нему небольшой тренажерный зал. Если верить Джеку, то больше женщин он любил только свой красный Феррари. Однако это было не совсем так. На самом деле единственным, к чему он относился по-настоящему серьезно, это были его дети, Пол и Джулия. Для Джека они были всем – маяком, путеводной звездой, светом в окошке. И он знал, что так будет всегда и что бы ни случилось. Барбару, их родную мать, он вспоминал довольно редко, но каждый раз испытывал к ней бесконечную благодарность за то, что ей хватило здравого смысла и решимости уйти от него. Благодаря этому, в последние 18 лет своей жизни он делал все, что хотел. У него были деньги и ничем не ограниченная свобода. И Джек сумел распорядиться и тем, и другим так, чтобы извлечь для себя максимальное удовольствие. Для женщин он был практически неотразим. Но самое главное заключалось в том, что Джек отлично это знал и умело этим пользовался. Однако, как ни странно, в нем не было ни наглости, ни излишней самонадеянности, ни пренебрежения к тем, с кем он спал. Напротив, Джек старался доставить своим партнершам как можно больше удовольствия как в постели, так и вне ее. Это легко ему удавалось, и редкая женщина не чувствовала себя рядом с ним обворожительной красавицей.